5. Что знает Дравортак? Дверь была открыта, и на пороге ее стоял невысокого роста, коротко подстриженный, чисто выбритый человек, одетый в стандартный серый комбинезон. Он замер, переводя немного удивлённый, но отчётли не испуганный взгляд с одного незваного гостя на другого, пока не рассмотрел их всех. "Кто вы такие?" негромко произнёс он. Язык был драворским, хотя и несколько искажённым. Понять его не составляло труда даже для земля Что вы делаете в моей секции? Мы, гости, чуть приподняв открытые ладони, чтобы показать, что в руках у него ничего нет, кейск осторожно, боясь спугнуть дровоарта резким движением, сделал шаг в сторону хозяйной секции. "Какие ещё гости?" не понимающе вздвинул брови тот. "Мы издалека, нам негде было остановиться". Кейск сделал ещё один небольшой скользящий по полу шаг и вдруг резко выбросив руку вперёд, схватил незнакомца за горло, втащил в комнату и ногой захлопнул дверь. Кинув пленника на стул, он бросил гневный взгляд на Киванова. «Я велел тебе следить за дверью». «Я думал, ты пошутил», — виновато развел руками Борис. «Если дальше будешь так же старательно думать, можешь сразу пойти и представиться механиком». Киск повернулся к пленнику. Тот по-прежнему взирал на него без малейшего признака страха, скорее с недовольством, как на досадную помеху, препятствующую выполнению привычного дела. «Прошу извинить меня», — сказал Киск. «Да ничего страшного». Ответил Дравортак и словно только сейчас вспомнив о том, что на него всё же напали, поднял руку и потёр горло, на котором остались багровые следы от пальцев кийска. Мы действительно пришли издалека и нам негде было остановиться, поэтому мы заняли твою секцию. Свободных секций сколько угодно. Кроме того, мы хотели бы задать тебе несколько вопросов. Я отвечу на любой из них, если он входит в сферу моей компетенции. Чудесно. Киск ногой пододвинул к себе второй стул и, поставив напротив Дравортака, сел на него верхом. Расскажи нам, как устроено ваше общество. Наше общество организовано по принципу максимальной рациональности. Каждый гражданин выполняет порученную ему работу. И это всё? Подождав некоторое время, спросил Киск. Да. Какие существуют органы власти? Никаких. Откуда в таком случае поступают указания и распоряжения? Через информационную систему. Приподняв острый подбородок, Дравортак указал им на экран. "Каковы цели вашего общества?" "Совершенствование человеческой природы и благоденствие вселенной", благодетели прошептал сквозь зубы Баслов. "Спроси его, где достать оружие его". Киска ставил его слова без внимания. "Джой, взмахом руки подозвал он к себе Дравортака. "Не нравятся мне его односложные ответы. Попробуй покопаться у него в памяти. Контролируй его мысли, когда я стану задавать вопросы". Ну, так непринято, господин Киск, это неэтично. Ты забыл, о чём мы с тобой говорили, когда перешли барьер? Суроу посмотрел Киск на Дравора. Сейчас мы на территории противника, и здесь я решаю, что этично, а что нет. Понятно? Джой быстро кивнул. Киск снова обратил свой взор на Дравара Така, что представляет собой существа в металлических панцирях. Это высшие существа, когда-то не тоже были людьми, но преодолели немычь белкового тела. Почему же не все ещё стали такими? Стать высшим и получить собственное искусственное тело это высокая честь, которую доставается не каждый, её надо заслужить. Какова судьба остальных, тех, кто не удостоился такой чести? В течение всей жизни мы совершенствуем свой разум, стараясь приблизить его работу к оптимальным показателям. Когда приходит время, наше сознание отправляется в новую вселенную. Но это уже из области фольклора, усмехнулся Киванов. Сомневаюсь, что среди столь жёстких прагматиков может существовать и рациональный подход к проблеме жизни после смерти, заметил Везель. Совершенно верно, подтвердил его слова Джой. Новые вселенные для него не абстрактные образы, а конкретные понятия, определяющие некий реально существующий объект. Что ещё? спросил Киск. Больше ничего, развёл руками Джой. Могу только подтвердить, что всё, что говорит этот Дравортак, правда, с ним невозможно работать. Ему удаётся закрывать свои мысли блоком поинтересовался Везель. «Нет, но...» — Джой замялся, подыскивая правильно, а главное, понятные землянам слова. «Он какой-то странный». «Странный?» — переспросил Везель. «Он думает не так, как мы». «То есть?» «Я не могу этого объяснить. У него отсутствует постоянный поток сознания». Когда господин Киск задает вопрос, ответ у Дровартака появляется мгновенно, сформулировая абсолютно так, как он его и произносит, словно он получает его из памяти уже в готовом, четко сформулированном виде. И у него полностью отсутствуют какие-либо эмоции. Он не удивлён нашим появлением, не испуган. Его совершенно не интересует, кто мы такие. Он похож на эту штуку. Джой указал на экран информационной системы, которая совершенно безживна до тех пор, пока к ней не обращаются с конкретным вопросом. Везель хотел было спросить ещё что-то, но Киск, подняв руку, остановил её. "Продолжим", сказал он. "Что собой представляет новая вселенная? Об этом знают только высшие. Где она располагается?" Об этом знают? Понял, перебил её киск. Новую вселенную создали высшие? Нет, она существовала всегда. Высшие только нашли путь к ней, и только они знают, как до неё добраться. Да. Какие функции выполняют высшие? Они несут знания о новой вселенной и иных мирах. Вы знакомы с космическими полётами? Нет, это не осуществимо технически. Мы просто не стремимся к этому. Каким же образом попадают высшие на другие планеты? по внепространственным переходам. Кийск бросил быстрый взгляд на Киванова и подмигнул ему. Вот оно, нашли. Расскажи нам поподробнее об этих переходах, попросил он Дравортака почти ласково. Мне неизвестно о них ничего, кроме того, что они существуют. Кийск с досадой стукнул кулаком по калину. Крупная рыба, которая, казалось бы, уже была на крючке, вновь сорвалась и ушла на глубину. Он посмотрел на Джоя, надеясь, что хотя бы ему удалось выудить что-то из памяти Дровартака, но Дровор отрицательно качнул головой. «Кто-нибудь еще желает поговорить с нашим хозяином?» – спросил Киск. «Пока достаточно». Киванов взял в руку пульт и набрал на нем код доставки пищи. «Человек пришел с работы, уставший. Дайте ему хотя бы поесть». Он вынул из стенного шкафа под нос с едой и поставил его перед Дровартаком. Тот воспринял такую услуживость как должное, и даже не поблагодарив, спокойно, словно в комнате вовсе не было странных гостей, принялся за еду. Кийск жестом велел Бергу наблюдать за Дровартаком, а сам присел рядом с Басловым на кушетку. «Ну что скажете?» — спросил он, обращаясь к капитану и к подошедшим к ним Киванову и Везелю. «Теперь у меня уже нет никаких сомнений, что между механиками и лабиринтом нет ничего общего», — сказал Киванов. Дровортаки сами создали для себя искусственные тела, а лабиринтом они пользуются только как средством для создания внепространственных переходов. И что нам это дает? «Если с лабиринтом воевать бессмысленно, то механиков можно победить», — сказал Баслов. «Нужно только найти оружие, которое окажется эффективным против них». «В небе над дровором нет черных дисков, с помощью которых механики вывели из строя всю технику на земле. Мы знакомы с тактикой механиков, знаем их слабые места, а значит, можем дать им бой». В Питером скептически усмехнулся Везель. У нас есть ещё люди на территории дроворов. Кроме того, можно и самих дроворов организовать. Дроворов в это дело вмешивать нельзя, резко оборвал Юкиск. Они не знают, что такое война, и ни зачем им узнавать об этом. Мы сами должны решать свои проблемы. Если космических кораблей у механиков нет, значит, для того, чтобы остановить вторжение, достаточно лишить их возможности пользоваться переходами лабиринта, сказал Киванов. Верно, согласился Кийск. Баслов тоже кивнул. Но как это сделать? Для начала надо выяснить, как это делают механики. А для этого надо найти вход в лабиринт. Вряд ли кто-нибудь укажет нам, где его искать. Ну, можно спросить у какого-нибудь механика, в шутку предложил Киванов. Подожди-ка, остановил его Везель. Я думаю, что найти лабиринт будет совсем не так сложно. Нам просто следует следить за механиками и искать лабиринт в местах их наибольшего скопления, где у нас больше всего шансов засветиться, подытожил Киск. Другого выхода я не вижу, развёл руками Везель. Не обращай внимания, это я так, махнул рукой Кийск. Дурная привычка видеть во всём прежде всего отрицательные стороны. Насколько у нас хватит запасов пищи? обратился он к Бергу. При экономном расходовании на неделю, ответил тот. Местную пищу есть без предварительного анализа нельзя. Значит, на поиски у нас 6 дней. Полагаю, нам не стоит задерживаться здесь дольше. Если мы не найдём лабиринт в этот раз, то всегда сможем вернуться. А что мы будем делать, когда найдём лабиринт? спросил Берг. Кстати, очень правильный и своевременный вопрос, поддержал его Киванов. Вот когда найдём, тогда и подумаем, что делать, усмехнулся Кийск. Дроварт так закончил есть, и за него принялись Басловский Иванов. Дроварт рассказал, что сам он, как и многие другие, занят на производстве. Работа его заключается в контроле за соответствием стандартам изделия, значившегося под шестизначным числовым кодом. Что собой представляет это изделие, он не имел ни малейшего представления, а в ответ на просьбу описать его стал выдавать бесконечный ряд цифр, обозначающих размеры детали, плотность материала, его электро- и теплопроводность, сопротивляемость к нагрузкам, усталостные напряжения и прочие технические характеристики. На схеме города, который вновь вывел на экран Киванов, он указал здание, в котором работал, но не смог сказать, что он находится в других домах, расположенных по соседству. На работу и домой его вместе с другими доставлял специальный транспорт. Баслов пытался добиться от Дровартака данных о численности механиков, а их вооружении об организации охраны и безопасности производственных зданий, но смог услышать только весьма невразумительные слова о каких-то контролёрах, к которым следует обращаться в случае непредвиденных ситуаций. В своих незваных гостях Дровартак также посоветовал обратиться за помощью к контролёрам, с которыми можно было связаться через информационную систему. Конец этой бессмысленной беседы положило сообщение информационной системы о том, что через 10 минут свет в жилой секции будет погашен. Дравартак сразу по-хозяйски направился к кушетке и занял место на ней. Остальные улеглись бок о бок на полу. Кейс клёк у самой двери так, чтобы её невозможно было приоткрыть даже на самую малость, не потревожив его. Едва только комната погрузилась во тьму, послышался равномерный, безмятежный посап у недраварта, оказавшегося у ушка, как по команде Не в пример хозяину. Гости долго еще ворочались и тихо перешептывались во тьме, прежде чем усталость взяла верх над будоражащим потоком мыслей.